Волосы Сив Мы уже говорили о том, что жена Тора, богиня плодородия Сив, уступает по красоте лишь одной фреи и славится на весь мир своими замечательными волосами. Теперь мы расскажем, как она их получила. Когда-то в старину у Сив были длинные белокурые волосы, которыми она очень гордилась. Но однажды Локи из зависти к Тору Прокрался к ней ночью и остриг спящую богиню наголо. Коварный бог еще не успел далеко уйти, как Сиф уже проснулась, и, заметив пропажу своих волос, с громким плачем стала призывать Тора. Примчавшись на зов и увидев остриженную голову своей жены, бог Грома долго не мог прийти в себя от удивления, но потом понял, в чем дело, и тогда его удивление сменилось яростью. Тору нетрудно было догадаться, кто сыграл Си в такую злую шутку, и он тут же бросился разыскивать Локи. Очень довольный своей проделкой, бок огня спокойно сидел под ветвями Лерада, с интересом глядя на забавные прыжки белки Рататоск, когда перед ним неожиданно появилась могучая фигура сильнейшего из асов. Густые и жесткие волосы Тора стояли дыбом. Глаза были налиты кровью, и даже его рыжая борода и та тряслась от бешенства. «Готовься к смерти, Локи!» — прогремел он. «Потому что сейчас я переломаю тебе все кости!» «Пощади меня, Тор!» — пролепетал не на шутку испуганный бок огня. «Пощади меня! Я исправлю свою вину!» «Ты лжешь, обманщик!» «Как сможешь ты вернуть сив ее волосы?» — возразил Тор. «Я сейчас же отправлюсь к гномам, Тор», — ответил Локи. «Ты знаешь, какие прекрасные вещи они делают. Они сумеют изготовить и волосы, и притом из чистого золота. Клянусь тебе в этом». Тор знал, что даже такой отъявленный лугун, как Локи, и тот не осмелится нарушить клятву, а поэтому сдержал свой гнев и отпустил хитрого бога. Довольны тем, что так дешево отделался, Локи немедля ни минуты стрелой помчался в страну гномов. Среди этих подземных жителей было немало замечательных мастеров, но особенно славились среди них своим искусством братья Ивальди, к ним-то и направился Локи. Услышав его просьбу, братья-гномы очень обрадовались. Им уже давно хотелось показать богам свое необыкновенное искусство и они сейчас же принялись за работу. Не прошло и часа, как волосы для сив были уже готовы. Длинные и густые, они были тоньше паутины, и, что удивительнее всего, стоило их приложить к голове, как они сейчас же к ней прирастали и начинали расти, как настоящие, хотя и были сделаны из чистого золота. Облегченно вздохнув, бок огня встал и уже хотел отнести их Тору, Но его остановил один из братьев. — Подожди немного, — сказал он, — мы еще не кончили свою работу. Локи послушался и остался. А гномы вновь проворно застучали своими небольшими молоточками и вскоре изготовили длинное, покрытое чудеснейшей резьбой, копье и корабль. Копье называлось Гунгнир. Оно обладало волшебным свойством, без промаха поражать любую цель. Пробивая самые толстые прочные щиты и панцири и разбивая на куски самые закаленные мечи. Еще замечательнее был корабль. Он назывался Скит Бладнир И в какую бы сторону он ни плыл, для него всегда дул попутный ветер. Скит Бладнир был самым большим кораблем в мире, но в то же время он складывался так, как если бы был сделан из обыкновенного холста и тогда становился таким маленьким, что его можно было заткнуть за пояс или положить за пазуху. Взяв корабль, копье и волосы, старший из братьев Ивальди передал все это Локи и сказал, эти изделия наши подарки богам, отнеси их в Асгард и отдай копье Одину, корабль Фрейру, а волосы Тору. Локи поблагодарил братьев, взял их подарки и весело отправился в обратный путь. Он уже почти дошел до границ подземного царства, как вдруг увидел в одной из пещер гнома Брока и его брата Синдри, и ему захотелось их подразнить. «Эй, вы! Горе-мастера!» – закричал он. «Посмотрите-ка сюда, на эти прекрасные вещи, и поучитесь, как надо работать по-настоящему!» Гном Синдери был опытный и искусный мастер. Он внимательно осмотрел волосы, корабли, копье, а потом сказал, «Спору нет, они сделаны прекрасно, но я могу смастерить и кое-что получше». «Ты просто жалкий хвостун!» – воскликнул Локи. «Чего стоит все твое искусство по сравнению с искусством братьев Фейвальди? Я готов биться с тобой об заклад и ставлю свою голову против твоей» что тебе никогда не удастся сделать что-нибудь лучше этих волос, корабля и копья. «Ладно», – спокойно отвечал Синдри, – «посмотрим на наши головы и предупреждаю тебя, что свою ты потеряешь, потому что я отрежу ее без жалости. А теперь подожди немного, и ты увидишь, хвостун ли я». С этими словами Синдри вошел в пещеру, где находилась его мастерская – Положил в горящий горн кусок золота и приказал своему брату, не переставая раздувать огонь кузнечными мехами. «Помни, что если ты хотя бы на мгновение прервешь свою работу, все будет испорчено!» Сказал он Броку и вышел из мастерской. Между тем Локи уже начал раскаиваться в том, что так легкомысленно прозакладывал свою голову и решил во что бы то ни стало помешать Синдри ее выиграть. Он превратился в муху и, усевшись на лицо Броку, стал изо всех сил его щекотать. Брок морщился, тряс головой, но работы не бросал. Вскоре в мастерскую вошел Синдри, и Локи поспешил принять свой обычный вид. «Готово!» – сказал Синдри. Он подошел к горну и вынул из него золотое кольцо, красивее которого Локи еще не видел. «А это кольцо...» Драупнир, продолжал Синдри, тому, кто наденет его на палец, оно каждый девятый день будет приносить еще восемь точно таких же колец. Сделано неплохо, сказал Локи, но корабль и копье братьев Ивальди сделаны еще лучше. Синдри ничего не ответил. Он положил в горну старую свиную кожу и, повторив наказ брату ни в коем случае не прекращать работы, снова вышел. Локи опять превратился в муху и с еще большей силой принялся кусать и щекотать лоб, щеки и шею Брока. Бедный Брок покраснел, как рак. Он обливался потом и еле-еле удерживался, чтобы не поднять руку и не прогнать назойливую муху. Наконец, когда его терпение уже почти истощилось в мастерскую, вошел Синдри, И навстречу ему из горна выскочил огромный вепрь с шерстью из чистого золота. «Это вепрь Бурсти, сказал гном. «Он быстр, как восьминогий жеребец Одина, а может нести своего седока и через леса, через моря и через горы так же легко и свободно, как и по гладкой дороге». «Вепрь хорош», — сказал Локи. «Но копье Гунгнир все-таки лучше». Синдри и на этот раз ничего не ответил. Он положил в горн большой кусок железа и, попросив своего брата быть особенно внимательным, опять оставил его одного. Чувствуя, что его голова в опасности, Локи под видом мухи еще яростнее накинулся на Брока. Он уселся ему прямо на глаз и стал его безжалостно кусать. Брок взвыл от боли. Не в силах... Далее сдерживаться, он бросил работу и схватился за глаз рукой, но в эту самую минуту в дверях показался Синдри. Он быстро направился к Горну и вынул из него тяжелый железный молот. «Это молот!» «Бьёльнир!» – сказал гном, обращаясь к Локи, который уже как ни в чем не бывало стоял в углу мастерской. «Во всем мире нет ничего, что бы могло выдержать его удар, а поразив цель...» Он сам возвращается в руки своего хозяина. Скажи-ка теперь, какое из изделий братьев Ивальди может с ним сравниться? Пойдем лучше к богам, отвечал смущенный Локи. И пусть они решат, кто из нас выиграл спор. Синдри охотно согласился. Он взял молот, кольцо и вепря. А Локи – волосы, копье и корабль, и оба тронулись в путь. Через несколько часов они пришли к источнику Урд, около которого боги вершили свой суд и увидели здесь Одина, Фрейра и Тора, сидевших на вершине одного из холмов. Локи выступил вперед и передал Одину – копье Гунгнир, Фрейру корабль Скитбладнир, а Тору – золотые волосы для сив. Затем к богам подошел Синдри. Он рассказал о своем споре с Локи, и вручил Одину кольцо Драупнир, Приеру Вепря Гульни Бурсти, а Тору Молот Мьёльнир. Боги совещались недолго. Они единодушно признали Мьёльнир лучшим оружием против великанов, а поэтому и лучшим из изделий гномов и таким образом решили спор в пользу Синдри. «Ну, Лаки, — сказал довольный гном, — прощайся со своей головой». Потому что сейчас я ее отрежу. Прежде чем отрезать мне голову, меня нужно сначала поймать, насмешливо отвечал Локи. А для этого нужно бегать быстрее меня. С этими словами он надел свои крылатые сандалии и, как вихрь, умчался прочь. Это нечестно, закричал Синдри. Поймай его, Тор. Он проиграл мне свою голову и должен ее отдать. Правда была на стороне Синдри, и Тор немедленно бросился в погоню. Ему нетрудно было поймать беглеца. Как быстро не мчался бок огня, Тор бежал еще скорее. И не прошло и получаса, как он вернулся назад, таща за собой упирающегося Локи. «Теперь ты от меня не уйдешь!» Радостно воскликнул Синдри, подбегая к беглецу с ножом в руке. «Стой!» – закричал Локи. «Стой!» «Я проиграл тебе только голову, а не шею! Шея моя, и ты не имеешь права ее трогать!» Синдри остановился и задумался. Наконец он сказал. «Ты очень хитер и сумел спасти свою голову, потому что отрезать ее, не тронув шею, я не могу. Но ты все же не уйдешь безнаказанным. Сейчас я зашью твой лживый рот, чтобы ты уже никогда больше не мог хвастаться». С этими словами Синдри достал из кармана шило, проткнул в нескольких местах губы Локи и крепко сшил их ремнями. Увы, не успел он еще скрыться из глаз, как Локи уже освободился от ремней, стягивавших его рот, и принялся болтать и хвастаться по-прежнему. Боги не сердились на него за это. Как-никак, а ведь только благодаря его болтовне Один получил свое замечательное кольцо – Фрир, не менее замечательного вепря, а Тор – молот, сделавший его грозой всех великанов. Не сердилась на Локи и Сив. Да это и понятно. Разве не его проделке была она обязана тем, что теперь у нее были самые прекрасные волосы в мире?